Очертания лица, золотистые волосы, звук закрывающейся двери. Я сама этого хотела. Как во сне. Было, но не помнишь что. Захлебнувшийся крик. День, сгоревший дотла. Она спрашивает. «Ну, а ты, милый, как?» Он сдается тому, что осталось. Абстракции. «Уцелел». Читал и редактировал Игорь Князев, корректор Светлана Бондаренко. Театр «Абуки».